«Говорят, что попея, невозмутимо начал Сенека. С неодобрением отозвалась об игре Нерона на Кефаре, и тогда Цезарь в порыве бешенства зарезал ее. Это ужасно. Но было бы еще ужаснее, если бы ее влияние на Цезаря продолжалось. В какое страшное время выпало нам жить, Луцилий, если мы все время должны выбирать между разными степенями ужаса. «Дальше, дальше, дальше!» — торопил Нарон в нетерпении разгуливая по арене. — Ты пишешь, Луцилий, что мой родственник, великий поэт Лукан, прославляет Цезаря. Ага, так-так-так-так, — -так, усмехался Нарон, торопя чтение. — Тебе трудно его понять, Луцилий, ты далек от власти. Лукан, напротив, к несчастью к ней приближен, а ныне в Риме всякий, кто ежечасно не прославляет Цезаря, тотчас становится подозрительным и немедля погибает и тогда темнее небосвод и страшнее зловещая тень Тегелина. — Ага, браво, браво! Дальше! Ты спрашиваешь, Луцилий, долго ли продлится это страшное время? Я отвечу, пока жив Цезарь. Цезарь же молод, поэтому для нас это время навечно. Как удачно сказал некто о Цезаре и нашем времени, комедиант, Играющий на кефаре. Вот! закричал Нарон. И кто же этот некто?» — Сенека молчал. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Ты оберегаешь его! усмехнулся Нарон и уставился на сенатора. Кто поверит, что недавно он был храбр, грозен. А ныне жрет овес в стойле. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка, повторяется, сарон Что ты сказал обо мне, когда тебя звали Антоний Флав? И сенатор заржал, упав на колени. А, он разучился говорить! хохотал Нерон. Я приду ему на помощь и повторю то, что он говорил тогда о тебе, сказал Сенека. Размеренно, неторопливо он произнес Комедиант, играющий на кефаре, оскорбляющий святыни своего народа, запятнавший себя всеми видами убийств, Спокойно разгуливает без охраны по Риму, и вот уже второй десяток лет стоит во главе государства. Что из того, что он истребил лучших людей? Чернь развлекается и, главное, сыта. Что стало с римским народом, который за сытость соглашается жить в крови и позоре подлое время? Я же добавлю от себя так, Луцилий, о жалкая толпа, не думающая о будущем. И когда падет великий Рим, а Рим падет, они проклянут не тех цезарей, которые превратили Рим в гнойную опухоль, а того, последнего, жалкого и невинного властителя, при котором разразится катастроф. Сенека замолчал. Молчал и Цезарь. ⁇ Вот и окончилась комедия жизни. Ты прочел все, учитель ⁇,⁇ сказал наконец Нарон. ⁇ Ты утверждал, Цезарь ⁇ усмехнулся Сенека что составил итог из моих писем, отнятых у мертвецов. Но ты попросту сократил одни письма и соединил с другими. И получилось последовательное течение нашей жизни, не более, а итог нужен. Ты прав. Я твой учитель, и я приду к тебе на помощь». И помолчав, сын начал. «Луцилий, вчера я вспомнил свои письма к тебе». Как стыдно. Неужто совсем недавно я был таков? Что делать философу во всей грязной каше? Нет. Покой. Только один покой дает нам возможность размышлять об истине. А так ли поступает Цезарь? И кого они еще убьют вместе с Тегелином, не все ли равно? Думай о настоящем. «Будущим распорядишься не ты». Нерон засмеялся. «Ты пишешь, — продолжал Сенека, — что вчера еще кого-то убили. Мне его жаль. Но если бы они его не убили, разве итог его жизни был бы иной? Нет, Луцилий. Смерть поджидает всех, и нас, и палачей наших». Всем придется сбросить эту временную телесную оболочку, чтобы вернуться в дом свой. С восторгом я ощущаю, как старость проникает сквозь оболочку моего тела, ведя за собой вооруженную смерть. Близится дом, и я не позволю скорби исказить открывшуюся мне гармонию.